Провал Урануса. «Зачем вы меня вызвали? Да еще так срочно!» Мак постранился, пропуская гостя. «Проходите, помощник. Сейчас все разрешится. Не волнуйтесь». Старик плотно прикрыл дверь, проверил наличие посторонних, разбудил несколько спящих защитных заклинаний и только после этого повернулся к некроманту. «Понимаете, Уранус, утром, почти сразу после ритуала, Произошло нечто, о чём вам необходимо без промедлений узнать. А вот стоит ли остальным, не знаю, решите сами». Уранус выразил на лице подобие заинтересованности. Однако было видно, что он ожидает лишь скрытого подвоха. «Мне удалось приметить с башни тень колдуна в щите невидимки. Как ни странно, направлялся он не куда-нибудь, а прямиком к центральным воротам. Я заинтересовался и поспешил туда. Прежде всего...» перебил помощник. «Вам следовало поставить в известность охрану ворота и их начальника». Уранус медленно умолкал, глядя на поднятую в протестующем жесте руку мага. «Это если действует по всем правилам. Мой опыт свидетельствует, что у противника следует учиться. И если к тебе скрытно подбирается шпион, следует перенять тактику и также скрытно подобраться к нему». Маг сделал паузу и продолжил, игнорируя недовольную гримасу гостя. «Увы». Это был не шпион, а скорее мститель. Причем именно вам, Уранус. Тот, наконец, сбросил маску равнодушия и воззрился на старика с неподдельным удивлением. Это было приколото кинжалом к левой створке ворот. Мак вздохнул и указал на письменный стол. Посередине столешницы на большом металлическом подносе лежал темный помятый лист пергамента, прижатый четырьмя увесистыми камнями по углам. Там же покоился и кинжал. «Ни в коем случае не прикасайтесь!» — поспешно добавил маг, вскакивая с места. — Редкое древнее проклятие. Искуснейшим образом замаскированное. Чья-то семейная реликвия, не иначе. Деактивация невозможна без повреждения документа. Уранус медленно перевёл до нельзы удивлённый взгляд с мага на письменный стол. Заголовок документа гласил «Старшему помощнику Верховного мага Академии срочно». Далее шли мелкие неровные руны. — Простейшее шифрование, — подсказал маг. Вы бы сами за пару минут догадались. Достаточно приглядеться. На то и был расчет. С этими словами маг взмахнул рукой и под нос послушно развернулся, переворачивая лист. Шрифт сразу стал узнаваемым. «Предатель!» — гласил документ. «Уранус, как ты посмел! Решил, из-за стен Академии можно творить все, что заблагорассудится? Ты потребовал, чтобы мы летели, сломя голову за сбежавшим безоружным молокососом. А что в итоге?» Меня сразу же подкарауливает один из ваших и оглушает. Придя в себя, я нагоняю напарников и обнаруживаю их зверски убитыми. Даже тебя стошнит, если я скажу, что с ними сделали. Это и нескольким профессионалам не под силу. Ты привел их в ловушку и поплатишься. Все доказательства будут переданы ковину магов для разбирательства. Но ты до него не доживешь. Уранус отшатнулся от стола и затравленно глянул на мага. «Успокойтесь, помощник, все возможные меры приняты». Сигнал о повреждении ворот, конечно, прошёл. Но когда прибыл стражник, в щели от кинжала торчало лишь птичье перо. Пергамент никто не видел, как и посыльного. Ума не приложу, как он ухитрился донести документ. Проклятие заражает прикоснувшегося почти мгновенно. Правда, действие заметно лишь через некоторое время. «Что за действие?» деревянным голосом спросил Уранус, продолжая зачарованно глядеть на пергамент. Разрушение. Причём даже стойкие химические элементы не выдерживают долго. Могу себе представить, что происходит с живым организмом. Помощник пригляделся и заметил, что камни, удерживающие лист, покрылись сетью мелких трещин, из которых струится песок, а поднос изрядно почернел. Это непоправимое проклятие, так? зло выговорил приговорённый, побелев лицом. Не совсем. Развеивается оно сравнительно несложно, однако сильно повреждает поражённые объекты при деактивации. Если упустить время, для того руны перевёрнуты. На мой взгляд, профессионально спланированное покушение и продуманное до мелочей. Вы бы наверняка остались живы, но...» Маг развёл руками, не желая договаривать вслух. «Но неизлечимым калекой?» В ужасе закончил Уранус, опускаясь на стул. Хозяин поставил перед гостем стакан вина и продолжил. «Боюсь, это ещё не всё. Полагаю, вас лишили бы всех званий. И это в лучшем случае». Уранус, не глядя, опрокинул стакан с вином и уставился в пол. «Почему же?» Тихо, почти шёпотом выговорил он. Маг укоризненно покачал головой. «Вряд ли Верховный готов столь радикально менять устои. Некроманты не просят помощи в частных делах. К тому же это требует разглашения внутриклановых тайн. Вы, будучи яростным поборником правил, «Приступили законы и действовали самостоятельно, а не от имени клана». На Урануса было жалко смотреть. Паник, сутулился Маг молча передал ему успокаивающий амулет. Узнав предмет, помощник немедленно в него вцепился. Уже через пару минут он был способен продолжать беседу. «Почему?» — жестко спросил мага Уранус, полностью придя в себя. Маг ответил таким же непреклонным взглядом. «Заражение требовалось избежать. Это прежде всего. Стражник мог замешкаться или попросить любого студента передать вам документ. У проклятия могли выявиться иные, скрытые стороны. Накладывал его очень жестокий человек. Он жаждал мести, а число случайных жертв его не интересовало. Всё равно вину за возмездие списали бы на вас. У Ранус зло усмехнулся, почёсывая затылок. Не имея представления, что теперь делать, с несвойственным ему легкомыслием признался гость. Выпитое давало о себе знать.